Памятник Кириллу и Мефодию. Где установлен? Город Москва, Славянская площадь. Когда установлен? 1992 год. Создатели памятника. Скульптор Клыков, архитектор Григорьев. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, у памятника Кириллу и Мефодию проходят многолюдные праздничные мероприятия. Кирилл, в миру Константин по прозвищу Философ и его старший брат Мефодий, легендарные создатели старославянской азбуки-глаголицы и церковнославянского языка, христианские проповедники, канонизированные и почитающиеся как святые и в православии, и в католичестве. Братья родились в греческом городе Салоники, получили прекрасное образование и сделали карьеру. Мефодий — военно-административную, а Константин — как ученый. Затем Мефодий постригся в монахи, и они вместе с братом много путешествовали с миссионерскими целями. Главным же делом их жизни стало создание старославянской азбуки — глаголицы. Это позволило перевести на славянский язык церковные книги и начать богослужение на славянском языке. В честь Кирилла и Мефодия учреждены государственные праздники в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии. В нашей стране этот праздник называется «Днем славянской письменности и культуры» и отмечается 24 мая в день церковного поминовения святых Кирилла и Мефодия. 24 мая 1992 года в Ильинском сквере на Славянской площади Москвы был торжественно открыт памятник славянским просветителям работы народного художника России Клыкова. Два брата стоят рядом на постаменте, Мефодий держит в руке крест и свиток со старославянской азбукой. Кирилл — Библию, на развороте которой на старославянском языке написана первая фраза из Евангелия от Иоанна. "В начале было слово». У подножия памятника в специальной нише горит неугасимая лампада. На свитке со старославянской азбукой в руках у Мефодия есть ошибка. Пропущена буква «Н». Примечательно, что памятники славянским братьям-просветителям установлены во многих городах нашей страны. В Мурманске этот памятник был установлен самым первым в 1990 году. Коломне, Твери, Самаре, Владивостоке и других. А самое первое их скульптурное изображение появилось на памятнике Тысячелетия России» в Новгороде в 1862 году.